На этом самом месте я прервал создание своей бессмертной книжки и пошёл на кухню суп цапа хлебать. Включил телевизор, чтобы не зря суп хлебать. И что вы думаете? На лавца и зверь бежит. По телевизору шла дискуссия с онлайн-голосованием: вы за или против плановой экономики? Два достойных человека спорили с двумя отморозками, утверждающими, что плановая экономика это хорошо и приятно, особенно с вазелином. А зрители голосовали. Как вы думаете, каким был результат голосования? 75% за вазелин, 25 против. Учитывая, что время было обеденное, а день будний, значит, голосовали преимущественно пенсионеры. То есть те, кто всю жизнь стоял в очередях и строил социализм, а теперь возмущается, что у них пенсии не как в капиталистических странах. Даже осёл может научиться на своих ошибках, эти никогда. Один мой приятель считает, что 80% народа это генетический мусор. Можно поспорить о процентах. А как по-другому назвать существ, которые воем воют? требует властей опикать их как слабоумных, которые шлют в Кремль письма, в коих гневно требуют от властей запретить им играть в игральные автоматы. Сами-то себе они запретить не могут. Не могут контролировать себя, как ребёнок не может контролировать конфетки в вазе. Они как-то сами собой прыгают в рот, и их становится всё меньше в вазе и всё больше в животе. И вот вам, пожалуйста выступает президент и поддерживает народные чаяния. «Очень много к нам товарищей писем приходит. В них трудящие требуют закрыть эти казино к чертовой матери и запретить игральные автоматы, поскольку в них играют. И, как мне тут подсказали специалисты, игровая зависимость ничуть не слаб же алкогольной. А раз так...» Пусть будут у нас в стране всего 4 зоны, где можно играть официально, а во всех остальных местах родины пусть будут исключительно подпольные игровые клубы, ну, как во времена сухого закона в Америке были подпольные распивочные. И мы, вместо того, чтобы получать в казну деньги через налоги на казино, будем их тратить, вылавливая нелегалов и плодя преступность. Очень умно, аплодирую стоя. Потрясающая логика, верно? Раз игровая зависимость не слабее алкогольной, пусть только в четырёх местах страны люди играют на деньги. Интересно, алкоголь теперь тоже только в четырёх местах страны продавать будут, ведь алкогольная зависимость не слабее игровой. Но главное, чего не замечают хозяева народа, размахивающие кнутом запрета, Так это того, что воспитывают в подведомственном народе инфантилизм. Вместо того, чтобы ставить ребёнка на ноги и учить самостоятельно ходить в экономическом пространстве, с ним сюсюкают и возят в коляске. Он же ещё маленький у нас. Он может упасть и больно ушибиться. Ничего. Мы его до пенсии поводим в инвалидном кресле, а воз прокормим. Да ладно, хрен с ним с быдлом, но есть ведь среди народа и люди, которые могут ходить и отвечать за себя сами, которым не нужна нянька. Их-то за что? Человек хочет играть на деньги, а его отправляют к чёрту на куличики в какую-то специальную зону. Но ему вечером хочется сыграть после работы, а не лететь раз в год в отпуск в отдельный игральный город. За что его ущемили в правах на игру? Пардон, не на игру. У нас ведь тут как с проституцией, усыновлением и суррогатным материнством, за даром можно, а за деньги нельзя. Поэтому уточним: ущемили в правах на азартную игру. Так будет правильнее. Логика властей такова: есть качественные люди, которые могут себя контролировать, А есть люди низкокачественные, которые контролировать себя не могут. Эти испеваются, проигрываются, катятся по наклонной плоскости. И чтобы насильно оградить их от возможности проиграться, ограничим в правах сразу всех скопом. Будем вести политику в области азартных игр, ориентируясь на худших. Уравниловка приравнивающая лучших к худшим проникает в нашу жизнь столь плотно, что порой даже не замечается. Дорога. Обычная дорога, по которой ездят автомобили. Скорость ограничена — 60 километров в час. Скажите мне, эта скорость откуда взялась? Она рассчитана на кого? На старые «Жигули» с лысой резиной и тормозным путем в 54 метра? Или на свежие «БМВ»? с низкопрофильной резиной системой АБС и системой ABS с тормозным путём 37 м. На водителя, который вчера получил права, или на мастера спорта по автоспорту. Правильный ответ это ограничение для всех без разбора. Огульное. Но почему столь разные автомобили и водители пострижены под одну гребёнку? По какому автомобилю и водителю шло уравнивание? По лучшему или по худшему, или не по какому, а цифра вообще взята с потолка. Я за рулем без малого четверть века и с высоты своего опыта утверждаю, ограничения скорости в России нигде не соответствуют реальной дорожной обстановке и современным транспортным средствам. Они везде занижены, порой в несколько раз поэтому ездить по нашим дорогам, не нарушая скоростной режим, невозможно. Никто и не ездит.